Низко нависли дождевые тучи, фантастический флаг был спущен, кое-где на мокрых ветках большой пихты еще лежали клочья снега. Снизу, с общей галереи, откуда более года назад, впервые до его слуха донесся голос господина Альбина, поднимался приглушенный шум болтовни, а лицо и руки, принимавшего процедуру, все сильнее коченели от мозглого холода. Но он к этому привык и был благодарен здешнему, давно ставшему единственно для него мыслимом положению в жизни, задарованное ему право лежать в укромном уголке и размышлять обо всем. Итак решено: Ивахим уезжает. радомант его отпустил не Рите, никак вполне здорово, но все же отпустил, отчасти даже одобрив проявленную им твердость духа. Он отправится вниз по узкой колейке в Ландквард, в Романсхорн. Пересечет широкое бездонное озеро, по которому в балладе проскакал всадник и через всю Германию поедет домой. Он будет жить там, в равнинном мире, среди людей, которые понятия не имеют о том, как следует жить, ничего не знают о градусниках, об искусстве заворачивания в одеяла, о спальных мешках, о троекратных обязательных прогулках. О, даже трудно сказать, трудно перечислить все Чего люди там не знают, но мысль, что Иоахим, после проведенных здесь наверху полутора с лишним лет, вынужден будет жить среди непосвященных мысль эта, относившейся к одному лишь Иоахиму, и разве что очень отдаленно, в виде некоего допущения, приложимое и к нему, Гансу Кастерку привела его в такое расстройство, что он зажмурил глаза и замахал рукой. «Невозможно, невозможно!» — пробормотал он. «Но если это невозможно, значит, он должен остаться и жить здесь, наверху, один, без его хима?» «Да, должен. До каких же пор? До тех пор, пока Бернс не отпустит его, как вполне здорового. Не отпустит всерьез, а не так, как сегодня. Но, во-первых, срок этот был настолько неопределенен, что перед его необозримостью оставалось только развести руками, Как это в свое время сделал Иоахим? И, во-вторых, спрашивалось, станет ли тогда невозможное более возможным? Скорее, напротив. И если до конца быть честным с самим собой, то сейчас ему подавали руку помощи. Сейчас, когда невозможное было не совсем невозможным. Каким оно станет впоследствии? Ему предлагались опоры и вожатые, а благодаря самовольному отъезду Иоахима. А на трудном пути вниз, на равнину, который ему одному в век не отыскать. О, как гуманист и педагог станет призывать его ухватиться за руку и пойти за вожаком, когда гуманист и педагог узнает о такой возможности. Ведь господин Сатамбрини был глашатаем идей и сил, которым, конечно, стоило прислушаться. Впрочем, не небезоговорочно не только к ним, но и к другим идеям и силам, Адеис да и обстояло так же. Ивахим, солдат этим все сказано. Он уезжает почти в то самое время, когда пышногрудая Марусия должна возвратиться. и Ее приезд дождали, как известно, к 1 октября, тогда как ему, штатскому Гансу Кастерпу, отъезд потому и представлялся невозможным, что он должен дождаться Клавдии Шоша, о возвращении которой пока даже и разговора нет. «Я придерживаюсь иного мнения», — сказал Ивайхим, когда Радамант обвинил его в дезертирстве, что в отношении Ивайхима представлялось лишь пустопорожней болтовней со стороны хандрипшего гофрата. Но для него, для штатского дела обстояло иначе, для него, о, несомненно, так это и было. Ведь чтобы вырвать из сумбуры чувство эту мысль, он и лег сегодня на балкон в и холод, А для него и впредь было бы дезертирством, воспользовавшись оказией, самовольно или полусамовольно бежать на равнину, бежать от чувства растущей ответственности, которая в нем всякий раз возникала при созерцании высшей формы органической жизни, именуемой хомодеей, дезертирством и изменой по отношению к тяжелым и жгучим, непомерным для его слабых сил, и все же волнующий блаженным обязанностям править каким он предавался здесь, на балконе, и среди цветущей синевы своего уголка возле мостики, Он выхватил из рта выхватил с такой поспешностью, как лишь однажды в жизни, когда впервые пользовался этим изящным инструментом, проданным ему старшей сестрой, и с таким же нетерпением, как тогда, склонился над ним. Меркурий здорово взлетел, он показывал 37,8, Даже почти девять. Ганс кестерп сбросил себе одеяло, вскочил и быстро прошелся по комнате к двери в коридор обратно. Потом снова занял горизонтальное положение, тихонько кликнул Ивахима и осведомился о его кривой. «Я больше не меряю», — ответил Ивахим. «А у меня темпы», — сказал Ганс Кастурб, коверкивая слово на манер фрауштер. На что Ивахим за своей стеклянной перегородкой ничего не ответил. И позже Иоахим ничего не сказал ни в этот день, ни в следующий, и не пытался завести разговор о планах и намерениях брата, которые при краткости назначенного к отъезду срока должны были сами собой обнаружиться в действиях или в бездействии, как оно и случилось, а именно в бездействии. Видимо, Ганс Кастер придерживался во зрении квиетистов, считавших, что действовать значит гневить Бога, которому одному угодно действовать, Во всяком случае, вся активность Ганса касторпа в эти дни свелась к посещению Бернса, повторной беседе, о которой Иоахим был осведомлен, охота результата, который знал наперед до мелочей. Двоюродный брат заявил, что берет на себя смелость более доверять прежним многократным советам Гофрата оставаться здесь до полного излечения, с тем, чтобы не было больше надобности возвращаться, чем словам сказанным сгоряча в минуту раздражения, ведь у него 37,8, и он не может считать себя отпущенным рита И если недавнее заключение Гофрата не следует понимать как своего рода изгнание, меру которой он, насколько ему известно, не подавал повода, то по зрелым и действуя сознательно, в противоположность Ивайхиму Цимпсону, он решил еще остаться здесь, пока окончательно не избавится от инфекции. А на что Гофрад, скорее всего, ответил «Хорошо, вот и прекрасно! И какие же тут могут быть обиды? И это самое разумное!» И он сразу определил, что из Ганса Кастерпа получится более талантливый пациент, чем из того «непоседы вояки» и так далее и тому подобное. Так примерно по весьма недалеким от истинное предположениям Иоахима Протекала беседа, и потому он ничего не сказал, лишь и молча установил, что Ганс Кастор со своей стороны не предпринимает никаких шагов к отъезду. А у Иоахима хватало и своих забот. Где уж ему было в эти дни думать о судьбе остающегося двоюродного брата? Нетрудно себе представить, какая буря бушевала у него в груди. Быть может, даже к лучшему, что он перестал измерять температуру, разбил градусник, якобы нечаянно уронив его. В том состоянии, в каком находился Иоахим, то была японцевым румянцем, то бледнее от радости и возбуждения, его температура способна была хоть кого сбить в толку. Он больше не мог лежать, весь день шагал он взад и вперед по комнате, как установил Ганс Кастер. И это в те самые часы, четыре раза в день, когда весь Бергов замирал в горизонтальном положении. Полтора года и вдруг вниз, на равнину, домой, вдруг на самом деле в полк, пусть даже из частичного разрешения. Это во всех отношениях немалости Ганс Кастер прекрасно понимал беспокойно шагавшего по комнате двоюродного брата. а Восемнадцать месяцев, круглые годы и еще полгода провести здесь, наверху, глубоко сжиться, войти в колею этого распорядка, этого нерушимого ритма жизни, которому он семежды семьдесят дней всякий час подчинялся, и вдруг отправится домой на чужбину к непосвященным. Какие только трудности не придется ему преодолеть, прежде чем он там акклиматизируется. Можно ли удивляться, если волнение Иохима вызывалось не одной лишь радостью, но и страхом, а может быть, его гнала из угла в угол этой комнаты боль разлуки с давно привычным и знакомым, не говоря уже о Марусе, Но радость перевешивала от избытка сердца к глаголю туста, и Иоахим, не умолкая, говорил о себе самом, предоставив брата собственной судьбе. Он говорил о том, каким обновленным и свежим покажется ему мир, и жизнь, и самон, и время, каждый день и каждая минута. Снова время станет для него надежным мерилом, впереди длинные полновесные годы юности. Он говорил о своей матери, сводной тетке Ганса Кастерпе, у которой были такие же мягкие черные глаза, как у его Хима, и которую он не видел за все время своего пребывания в горах. Она тоже с месяца на месяц, полугодие на полугодие откладывала свою поездку и так и не выбралась к сыну. Говорил с восторженной улыбкой о присяге, которую вскоре принесет. Церемония совершалась у полкового знамени в торжественной обстановке, присягали именно знамени. «Неужели?» — спросил Ганс Кастер. «Это ты серьезно? Палки? Какой-то тряпки?» «Да, конечно. А в артиллерии орудию как символу?» «Довольно-таки романтические обычаи», — заметил на это штатский. «Я сказал бы даже сентиментально фанатический», на что Евахим гордо и радостно кивнул головой. Он был поглощен приготовлениями к отъезду, оплатил последний счет в конторе, Чуть ли не за три дня до назначенного себе срока начал укладывать чемоданы. Вложил и летние, и зимние вещи, а спальный мешок и одеяло верблюжьей шерсти. Попросил портье зашить в мешковину. Они могут пригодиться ему на маневрах. Он уже делал прощальные визиты. Побывал у Нафта и а На сей раз один двоюродный брат не пошел с ним и даже не поинтересовался, как Сатамбрини отнесся к предстоящему отъезду Иоахима, и своему непредстоящему отъезду. И что сказал по этому поводу? Только ли «вот-вот» или «так-так» или «то и другое» или то ему это, видимо, было совершенно безразлично. Но вот наступил канун отъезда, и Иоахив в последний раз отдал должное всему санаторскому ритуалу. Каждой трапезе, каждой процедуре лежания, каждой обязательной прогулке – Простился со старшей сестрой и врачами. И, наконец, забрежило утро знаменательного дня. Глаза Иоахима лихорадочно блестели, и руки были холодны, как лед, когда он явился к утреннему завтраку. Он не спал всю ночь, почти не притронулся к еде, стремительно вскочил со стула, лишь только карлица известила его, что вещи погружены, и торопливо простился соседям по столу. Фрауштер, желая ему счастливого пути, прослезилась, это были легко льющиеся несоленые слезы человека необразованного, и немедленно покачивая головой и вращая рукой с растопыренными пальцами, стала за спиной Иоахима делать зловещие знаки, самым вульгарным образом выражая учительнице свои сомнения относительно обоснованности подобного отъезда и благополучного его исхода. Ганс Касторг, допивавший свою чашку кофе стоя, чтобы сразу же последовать за Иохимом, все это видел. Надо было еще раз дать чаевые, вести вестибюле на официальное прощальное приветствие представителя дирекции. Как всегда, нашлось немало охотников поглядеть на отъезд. Тут была и фрау Ильтиса с терилетом, и Леви с лицом цвета слоновой кости, и припадочный Попов с невестой. Они махали платочками вслед экипажу, который, шурша по гравию приторможенным колесом, спускался вниз по главной аллее, и Вайхиму поднесли розы, он был в шляпе, а Ганс Кастерп с непокрытой головой. Утро выдалось великолепное первое солнечное утро после долгого ненастья. Шьяхорн, зеленые башни, купол Дорфберга, удивительно и явственно выступали на глубокой лазуре, и Иоахим не мог оторвать от них взгляда. Даже обидно заметил Ганс Кастер, что как раз к его отъезду установилась хорошая погода. Будто назло, куда легче расставаться неприветливым утром. На что Иоахим коротко возразил, что никакого облегчения ему не требуется, а погода как раз для маневров лучше и не пожелаешь для возвращения на равнину. А вообще они говорили мало, Все так сложилось для каждого из них и между ними, что им трудно было разговаривать. Кроме того, перед ними на козлах рядом с кучером торчал хромой служитель. Высоко сидя и подскакивая на жестких подушках кабриолета, они оставили позади водопад и узкокалейку, выехали на неравномерно застроенную улицу, тянувшуюся вдоль железной дороги, и остановились на замощенной площади перед помещением в станции деревня, мало чем отличавшейся от сарая. И тут Ганскастер с ужасом все припомнил. С того дня, когда он приехал сюда а в надвигавшихся сумерках тринадцать месяцев назад, он ни разу не был на станции. а «Ведь это же я здесь высадился!» «Неизвестно зачем», — сказал он, на что Иоахим ответил только «Да-да, вот именно», и стал рассчитываться с кучером. С обычной расторопностью хромой позаботился обо всем, о билетах, багаже. Они стояли друг подле друга на платформе у поезда возле обитого серым сукном купе, где Иоахим со своим пальто, портпледом и розами занял одно место. «Ну, так валяй, приноси свою романтическую присягу», — сказал Ганс Кастор. И Иоахим ответил, «Будет сделано». О чем же было говорить еще? Каждый просил другого кланяться, кланяться тем, кто был внизу, и тем, кто остался наверху. Потом Ганс касторп уже только чертил тростью по асфальту. А когда пассажирам предложили занять свои места, он вздрогнул и взглянул на Иоахима, а тот взглянул на небо. Они подали друг другу руки. Ганс Кастерп неопределенно улыбался, а взгляд Иоахима стал серьезным и грустно умоляющим. Ганс! сказал он, великий Боже, что могло быть тягостнее, он назвал Ганса Кастурпа по имени, и не просто сказал ему ты или старина, как они это всю жизнь делали, а наперекор всякой благовоспитанной сдержанности, тягостно, экзальтированно назвал его по имени Ганс, сказал он, со страхом и мольбой сжимая руку двоюродному брату, и тот заметил, что у не ночь, Охваченного дорожной лихорадкой возволнованного Ивахима, трясется голова, как у него самого, когда он правил. «Ганс!» — заклинал он, — «приезжай поскорее!» и вскочил на подножку. Дверца захлопнулась, раздался свисток, загремели буфера, паровозик дернул и поезд тронулся. Уезжающий махал из окна шляпой, остающийся рукой. С чувством щемящей тоски долго стоял он один на платформе, потом медленно двинулся в обратный путь, той самой дорогой, по которой более года назад вел его Евахим.